Глава 13. Простите, Эрика, я опять вас расстроил. Нарушил мои размышления голос маркиза. По себе знаю, как нелегко ворошить прошлое, но, знаете, иногда становится легче лишь от того, что ты проговорил это вслух. Ничего, я в порядке, улыбнулась я. У меня не было времени на грусть по минувшему. Я научилась жить сегодня и сейчас. А проблемы решать по мере их поступления. А сейчас наша проблема ваши невесты. Это же моя невеста. Негромко рассмеялся лорд. Ах, это ерунда. Ненадолго. Уже через год мы с вами попрощаемся и думать забудем об этом недоразумении. Хм, да, пожалуй. Задумчиво обронил он. Размышляя, откусил большой кусок и долго его жевал, а проглотив, снова отвлёк меня от еды. По утру отправитесь в салон госпожи Дедали. Раз уж мы с вами договорились, что вы будете моей помощницей по-настоящему, то следует придать вам столичный лоск. Курицы должны видеть в вас ровню себе, не только по происхождению, но и по облику. Я едва не подавилась куском сыра, выслушав это заявление, а, осознав, что он имеет в виду, загрустила. Чулки. Придётся носить чулки. Ну, после всего остального. Разумеется, я знала, зачем богатые дамы посещают салоны красоты. Не совсем уж я дикая, чтобы обо мне не думали невеста лорда Рикарда и его матушка. Другой вопрос что мне выгоднее быть пацанкой, чем леди? Украткой посмотрела на свои руки. Да, ногти аккуратно пострижены, и я убрала черноту. Но, конечно же, не в моих силах избавить ладони от мозолей и шрамиков, полученных в детстве. Нет у меня зачарованных притираний на редких травах. Поэтому, не подав виду, как мне неловко слушать подобное предложение, послушно ответила: "Хорошо. Но пока мы будем оставаться на вилле, я бы хотела всё же носить и вещи Лекса. Такие наряды выбивают ваших невест из равновесия. Они начинают нервничать, а это нам с вами выгодно". Маркиз пожал плечами, отвернулся и сцедил в кулак зевок. Я не удержалась и зевнула вслед за ним. На этом мы разошлись по спальням. А утром меня разбудил стук в дверь и до отвращения бодрый голос Лекса. «Эрика! Эрика! Ты уже встала? Идем завтракать и гулять. Отец сказал, что мы сегодня остаемся в городе и что у него дела, а я с тобой. Ты уже встала?» «Изыди, злобное дитя!» Буркнула я и швырнула в приоткрывшуюся дверь подушку. Дверь захлопнулась, кажется, прищемив кому-то излишне прыткому нос. «Почему злобное?» С любопытством задал он вопрос, И снова аккуратненько приоткрыл щёлочку. Правда, не заглядывал, притаившись так, чтобы постель и я в ней оставались вне поля его зрения. Потому что только злодей и будет людей рано утром. Зевнула я и глянула в сторону окна. Судя по солнцу, уже как минимум полдень. Ладно, тогда мальчишка прощён. Он проявил выдержку и довольно долго не будил меня. А маркиз давно уехал? громко спросила я. Да, часа 3 назад. Велел дать тебе выспаться, мол, в вы виду глубокой ночи тренировали заклинания. Это так? А какое? В интонациях промелькнула ревность. А ещё велел не отходить от тебя ни на шаг и показать город. Я теперь умею идеально очищать стёкла. Хочешь, тебя почищу. А ещё мне велено посетить салон госпожи Дали. Знаешь такой? Я не стеклянный. Конечно, знаю. Он всем дамам в городе известен. Любовницы отца его упоминали. Но это надолго. Загрустил он. А что мне тогда делать? Взять с собой книгу и дочитать то, что не успел дома. Я видела, что ты утащил с виллы науку о заговорах, секретных обществах и тайной войне. Чшшш. -чш Громко зашипел он. Отец запрещает увозить книги и перемещать их между домами. Я тихо фыркнула, потому что прекрасно видела, что лорд Рикардо заметил акт неповиновения и то, что его ослушались. «Позови мне служанку и читай лучше и внимательнее. Конспиратор из тебя не кокущий пока что. Прятать вещи нужно уметь, а не класть их таким образом, что угол стеснением торчит из багажа». Лекс, осознав, постучался об дверь лбом, судя по звуку. Застонал и спросил. «И не только ты видела, да?» «Разумеется». Громко посопев, мальчишка аккуратно прикрыл дверь и ушел. А ему на смену прибежала вчерашняя горничная и принялась помогать мне собираться. Поскольку дорога моя лежала в салон красоты, то тратить много времени на сборы я не стала. Умылась, позавтракала, заплела волосы в простую косу и, облачившись в очередные мальчишеские штаны и рубашку, накинула плащ. Владелицей элегантного особняка, в котором богатых дам превращали в ухоженных сказочных нимф, оказалась полуэльфийка. Изумительное красоты лицо Слегка заострённые ушки, роскошные волосы. Но при этом, как и у Лекса, недостижимая чуждость красоты эльфов была разбавлена человеческой кровью. Поэтому госпожа Дедалия, хоть и ошаломляла очарованием, но была понятной и более реальной, что ли. Не могу подобрать слово. Лакей, который сопровождал меня и Лекса, являясь и охранником, и казначеем, сопровождал нас внутрь. Поскольку мы приехали в экипаже с гербом де Касана, Хозяйка вышла встречать именитых гостей лично. И была весьма озадачена, увидев меня, а не леди Эстебану. Но прочитав записку, переданную ей лакеем, госпожа де Далия радушно улыбнулась. Леди Эрика, неожиданный сюрприз. Лорд Дикастано сообщает, что вы его личный ассистент и нуждаетесь в Она кинула меня пристальным оценивающим взглядом. А судя по тому, как стало щекотно, ещё и магией щупала. Мои девушки обеспечат вам полный комплект процедур. А юный господин пока может вернуться домой или насладиться десертами здесь, в комнате для гостей. Я подожду леди Эрику здесь. Это распоряжение маркиза. Чуть склонил голову Лекс. Девочки, громко хлопнула в ладоши хозяйка заведения. Юного господина проводите в гостиную и обеспечьте напитками, закусками и десертами. А леди Эрика собирается против всех предоставляемых нами процедуры. Проводите её в отдельное помещение. Приступайте. Уже выходя из комнаты вслед за милощебечущей девушкой, я успела увидеть, как сопровождающий нас лакей расплатился, передав госпоже Далие кошелёк. Маркиз де Касана определённо не жадин. Меня же сопроводили в купальню. И началось. Ох, и нелегко даётся красота. Мне пришлось отмокать поочерёдно в различных ваннах, наполненных то травяными отварами, то грязью, то какой-то странной зелёной слизью, которая при этом почему-то пахла ягодами. С меня смывали одну гадость и намазывали другую, втирая её в кожу или нанося на волосы. Сверху всё это зачаровывалось специальными амулетами-активаторами. Одни выглядели как стеклянная палочка, другие были из полудрагоценных камней-накопителей. От всего этого было ужасно щекотно или же щипало кожу так, что слёзы выступали. Больше всего досталось ступням, коленкам и ладоням. Служительницы госпожи Дали пришли в ужас, обнаружив на них столько неподобающих для леди шрамов и мозолей. Но справились, потратив ненное количество усилий, зачарованных притираний и несколько заклинаний. Потом меня мяли, массировали, растягивали. Снова чем-то мазали и смывали это, и наконец оставили в покое. В очередной раз покрыв мою кожу ароматным маслом и укутов меня в простыню, после чего вручили чашку травяного чая и тарелку с пирожными. А пока я приходила в себя от столь шокирующего по интенсивности процесса наведения красоты и восстанавливала силы, принесли корзинку, украшенную лентой. В ней оказался подарочный набор средств по уходу за собой. По словам одной из мучительниц, то есть работниц салона, его дарят всем клиенткам при первом посещении. Всё подобрано с учётом потребностей именно моей кожи и волос. Я кивала, жмурилась, ела пирожные и чувствовала себя абсолютно расслабленной и обессиленной. Не представляю, как я сейчас оденусь, встану и выйду отсюда. Ну ничего, справилась. Когда мне сообщили, что я свободна, Соскребла себя с кушетки, оделась, приняв помощь, и выплыла в холл. Там мило беседовали с госпожой де Дали и несколько дам, которые присутствовали одновременно со мной, но в других помещениях. Они удостоили меня любопытных взглядов, но не заговорили. Наоборот, сразу же замолкли и хранили молчание, пока я прощалась и высказывала комплименты и благодарность за потрясающие услуги. Тут откуда-то выскочил Лекс. И сразу же предложил мне локоть, чтобы сопроводить к выходу. На этом мы и покинули салон, получив напоследок приглашение посещать его в любое время. Ох, ну и долго же, выдохнул мальчишка. Я уже успел и почитать, и вздремнуть, и поесть, и ещё почитать. Давай корзину. Что там? Баночки с чем-то? прокомментировал, забрав у меня подарок и заглянув внутрь. Пахнут приятно. И ты приятно пахнешь. Чем займёмся? «Есть я не хочу, говорю сразу. Погуляем?» «Нет, меня совсем уморили эти ваши...» «Давай просто посидим где-нибудь. Или покатаемся по городу». «Маркиз оставлял какие-нибудь распоряжения?» «Нет, просто велел тебя никуда не отпускать одну. Ну, кроме как в салоне на процедуры. Ещё развлекать, помогать и выполнять всё, что ты скажешь. Мол, ты главная, если его рядом нет». Тут Лекс призадумался. Только я тогда не понял, а кто за кем присматривает? Ты за мной или я за тобой? Мы с ним переглянулись. Кажется, нам с тобой обоим не слишком-то доверяют. Со смешком ответила я и успела поймать улыбку подошедшего лакея, старательно делающего вид, что он нас не слышит. Леди Делдре, господин Лексенталь, с поклоном забрал мужчина корзинку. Какие будут распоряжения? Так как делать нам было совершенно нечего. В остаток дня, пока не стало смеркаться, мы катались по городу, рассматривали архитектуру, спорили о том, когда было построено то или иное здание. Лекс хоть и бывал тут часто, но в сущности ещё ребёнок и многого не знал, так же как и я. Мы были с ним похожи в своём невежестве. Договорились прочесть и изучить имеющиеся в библиотеке маркиза книги о столице и её зданиях. Половину я, половину он. и рассказать друг другу о прочитанном, когда снова отправимся на экскурсию. А к ужину мы вернулись в особняк Дикасана, где столкнулись с его сиятельством и его вчерашним гостем. Лорды изволили пить вино у камина и вести беседу в ожидании ужина. На нас они взглянули вскользь, поприветствовали и перестали обращать внимание. А я не поняла, нам сейчас куда? Какие планы? Шепотом спросила я у своего сопутника и соучастника. готовиться к ужину. Пожал он плечами. Тебе ещё рубашек надо? Ну, если что, заходи. Предложил Лекс и ускакал вперёд. Меня до выделенных покоев проводил лакей и у двери вручил корзинку и удалился. Рубашка мне не понадобилась. Когда я вошла в спальню, то обнаружила на кровати аккуратно разложенное платье. Новое. Я такого не примеряла и не покупала. Красивое, элегантное, дорогое, глубокого лавандового цвета. «Откуда?» — спросила я Мону, обнаружившуюся здесь же. «Но как же?» — удивилась она. «Привезли. Я думала, вы сами это выбирали. Посыльный сказал, что заказ маркиза, и вот. Второе в гардеробной. И обувь тоже». «Да, еще и обувь». «Странно. Мы ведь все покупки отправили на виллу. Показывай». Второе платье оказалось попроще. Это был явно повседневный наряд, но тоже элегантный и из хорошей ткани. Видимо, лорд Рикардо решил, что раз уже я действительно стану исполнять роль его ассистента по-настоящему, то и одежда мне понадобится больше. Ладно, спорить не буду. Это ведь не драгоценности, и ничем меня не компрометирует. К ужину я сегодня спустилась одетая гораздо приличнее, чем вчера. В глазах мужчин, поднявшихся при моём появлении, мелькнуло одобрение. Мне даже ручку поцеловали и очлесили комплиментом. Вы восхитительно хороши, леди Эрика, прищурился герцог Антион. Благодарю ваша светлость. Леди Эрика, завтра утром мы возвращаемся на виллу, предложив мне локоть, чтобы сопроводить к столу, сообщил маркиз де Касана. Я покосилась на него, но комментировать не стала. Ночные посиделки на кухне — это, конечно, очень мило. Но сейчас мы не одни, и, судя по поведению моего жениха, но, надеюсь, не будущего мужа, афишировать то, что мы перешли на более неформальное общение, маркиз пока не желает. «Как скажете, ваше сиятельство, планы остаются прежними?» «Мы изводим и выводим кур», — усмехнулся он. «Что?» — опешил герцог и позволил себе вмешаться в наш разговор. «Каких кур?» Рик, я чего-то не знаю. Вчера тоже что-то звучало про курятник, но был не до выяснений. Ты решил разводить редкие породы, бойцовых или мясных? Скорее декоративных. Прыснула я от смеха. Видишь ли, любезный друг, и величество, и моя матушка, дайте боги, не скоро ещё её снова увидеть. Очень желают видеть меня женатым мужчиной. Это не новость. Раскладывая на коленях хрустящую на крахмаленную салфетку, ответил гость. «Но при чём здесь куры?» «Как раз при этом. Ныне все мои потенциальные будущие супруги настигли меня на вилле Дель Солейль. Я имел несчастье попасться им на глаза, приехав от...» «Приехав». «То есть эта стая гарпий тебя очень осаждает? А что же леди Эстебана? Снова там?» «Нет. О, радость». «Лекс, поторопись, ты опаздываешь», — кивнул Маркиз вошедшему сыну. «Так уж получилось, что моя помощница прибыла ко мне в тот же день. Но поскольку она не знала о моей трагедии и регулярной драме, то и миновала дамни гарпиями. Ты невежлив, к слову, Антион. Гарпии — это нечисти и редкостные твари. Леди Ди Элдре назвала моих невест курами». «И гусынями», — шепнул Лексенталь и бросил на меня смеющийся взгляд. «И гусынями», — согласился абсолютно серьезный лорд Рикардо. «Соответственно, на вилле сейчас курятник, а мы, точнее Эрика, изводят кур». Герцог слушал внимательно, кусая при этом губы, сдерживая улыбку, а потом поинтересовался. «Леди Эрика, позволите ли поинтересоваться вашими дальнейшими планами? Что вы намерены предпринять?» «Пока план тот же. На вилле Дель Салейль введен режим здорового образа жизни». Скромно ответила я, нацелившись на симпатичную корзиночку с паштетом. И разве это так ужасно, что плохого в здоровом образе жизни? У нас введён предельно здоровый образ жизни. Вот прямо совсем. Зёрнышки, в смысле кашки, травка, то есть салатики. Ничего мясного, молочного, сладкого, острого, солёного. Диета, стройная талия. И много-много прогулок на свежем воздухе. Но мы только начали вчера. А что он заставило их стирать? Шепотом поделился Лексенталь. Что стирать? Не понял лорд Антион. Навоз. Ровно пояснил маркиз Дикасана и положил в рот канапе. Тщательно прожевал, игнорируя округлившиеся глаза гостя, и лишь проглотив, пояснил: Я выгуливал кур на пастбище. На пастбище. Забыв об этикете, Герцк поставил локти на стол, сплёл пальцы и положил на них подбородок. Кур. Да. Абсолютно серьёзно, подтвердил лорд Рикардо. И одну гусыню воняет там до ложа коровами навозом. Вот как раз этот навоз потом мои невесты отстирывали. Зачем? перевёл взор на меня лорд Антеон. Конкурс у нас, Ваша Светлость, на самую достойную жену. Стройную которая кушает мало, как птичка. Зёрнышки склевала и ей хватит. А ещё, она должна уметь сама делать всё, что потом будет требовать солук. Пока маркиз ваши невесты все как одна не прошли конкурс. Стирать не умеют, обувь чистить тоже. Полный провал. Лорд Рикардо с подёргивающимися от сдерживаемого смеха губами резал отбивную. То есть на вилле совсем нет мяса и хлеба. А смыслив проценул Герцог Рик. А как же вы? Я думал, мы все умрём, но потом мы ограбили мою собственную кухню и припрятали запасы в башне моего фамильного привидения. Что? У герцога упала вилка, так он дёрнулся. Вы вошли в башню призрака? Зачем? И как? Он же никого не пускал. Я там живу, скромно пояснила я. Ведь я не какая-то там непонятная невеста. «Вы хуже Эрика, да», — невозмутимо внес комментарий Маркиз. «Так вот», — не поддалась я на провокацию, — «мы нашли в полупрозрачном лице почившего лорда Касселя соратника и компаньона. Он нам помогает изводить кур и обещал позаботиться о леди Эстебане, чтобы ей было не скучно, когда она решит нанести визит на виллу». Но она, узнав об этом, почему-то передумала приезжать. Герцог помолчал, осмысливая. отпил вина и вкратчего заговорил. «Я правильно понимаю, что курятник, оккупировавший виллу Даль-Солейль, сейчас испытывает трудности с провиантом?» «Вовсе нет. Растительной пищей их обеспечивают», — оскорбилась я. «Мы же не монстры, морить девушек голодом. Мы всего лишь заботимся об их здоровье и фигурах». «А еще их выгуливают, заставляют стирать, чистить обувь. Что еще по плану?» Так в доме давно не делали генеральную уборку, отозвалась я. Шторы вытрясти нужно, окна помыть, прислуги катастрофически не хватает. У невест его сиятельство много конкурсов. Я пока ещё не все обдумала. Рикардо, когда это маленькое беловолосое чудовище соберётся уволиться от тебя, извести. Я найму её. В ближайшем году точно не уйдёт, усмехнулся маркиз. У нас магический контракт. Я же говорил. Ваша Светлость, укоризненно притянула я, глядя на главу магического надзора. Да-да, я помню, рассмеялся лорд Антион. Но вчера вы мне не поведали все эти удивительные подробности о невестах и курятнике. Значит, пока вас здесь не ждать. Сколько времени вам понадобится леди Эрика? Как быстро вы сможете избавиться от кур, то есть от достопочтенных юных леди? Не знаю. Мы ведь только начали. Но пока мы здесь, маркиз Коссель обещал за нами присмотреть. Я бы приехал к вам, но боюсь на растительной пище и зёрнышках долго не протяну. Я ведь не птичка. Но прошу вас, держите меня в курсе. Не переживайте, ваша светлость. Довольно жмурясь и наслаждаясь вкусной едой, ответила я. У нас наворованный сыр и колбаса. На неделю хватит. Герцог не выдержал и расхохотался. Маркиз держался чуть дольше, но вскоре присоединился. А следом и Лекс захихикал. «Ах!» — утер выступившую слезу лорд Антион. «Как в старые добрые времена. Помнишь наши проделки в Академии Рик? Веселые деньки были».